А иногда я чувствовал, что после неудачного, оборвавшегося опыта с Антонией странный союз брата и сестры стал ещё неразрывнее. В любом случае я ничего не мог сделать. Я не собирался расставаться с Антонией, она определённо была у меня в руках. Я даже не знал, хотя это было моей последней заботой, отложился ли в сознании Ганории мой образ.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 И поставил на столик вазочку с печеньем. Антония поцеловала меня и спросила, как я провёл день. Я рассказал ей, уютно устроился на софе и принялся потягивать мартини. Теперь я всё время чувствовал себя страшно усталым, словно выжил ценой невероятных усилий. Я рассеянно листал последний том Золотой ветви. Примечание: Золотые ветви английского учёного Джеймса Джорджа Фрэзера, основополагающий труд в 12 томах, 1890-1915 годы по истории религии, фольклора и этнографии. Конец примечания. Ты что, и пьёшь, и читаешь? резко обратилась ко мне Антония.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 Я не хотела бы там появляться, пояснила Антония. Одному Богу известно, как я теперь отношусь к Андерссону. Иногда я думаю, что ненавижу его, но мне совершенно ясно, что между нами всё кончено. Тогда для чего я должна с ним встретиться? удивился я, однако моё сердце забилось от возбуждения. Просто чтобы поставить последнюю точку, ответила Антония.